Запор. Грегори Дэвид Робертс. Шан Тарам. Есть книги, которые хочется впитать в себя, и есть такие, которые, напротив, хочется из себя извергнуть. Толстый роман бывшего грабителя банков австралийца Грегори Дэвида Робертса окажет на вас послабляющее действие. Прочитайте его ради той легкости, с какой слова следуют одно за другим создавая панораму двадцатимиллионного Бомбея. Удушающая жара, дрожащие миражи, выстроенные из мусора лачуги, обитатели которых едят, курят, ссорятся, совокупляются, спорят, поют, бреются, рожают, стряпают и умирают, и все это на виду друг у друга. Вы насладитесь восхитительным описанием сочных плодов. Пау-пау. папайи, кремовых яблок, сладкого лайма, винограда, арбузов, бананов, апельсинов и манго. И узнаете, как мужское население трущоб по утрам справляет нужду. Все дружно садятся на пирсе на корточке спиной к океану, время от времени поглядывая на успехи соседей. «О да!» — говорит рассказчику его друг Прабакэр. приглашая с собой на пирс, где уже собрались остальные. Они тобой очарованы. Ты для них все равно, что кинозвезда. Им не терпится посмотреть, как ты будешь опорожнять свой кишечник. Картина массового отправления естественной нужды навсегда запечатлеется в вашей памяти. Лишь вообразив в себе множество голых задниц, занятых на всеобщем обозрении делом, Вы возблагодарите судьбу, что у вас есть личный туалет, и тотчас же захотите им воспользоваться. Но даже если у вас не всё сразу получится, толстый роман поможет вам скоротать время.